Глава девятая. Алламантия, несомненно, возникла вместе с туманом. Или, по крайней мере, время ее появления совпадает со временем, когда туман впервые дал о себе знать. Кое о чем Рашек узнал, когда забрал силу у Источника Вознесения. Кое-что нашептал ему Разрушитель. Остальное пришло вместе с инстинктивным пониманием природы его сил. Последнее включало сведения о трех металлических искусствах. К примеру, Рошек знал, что металлические частицы в Зале Вознесения способны превратить тех, кто их проглотит, в рожденных туманом. На самом деле это ведь были частицы силы, которая содержалась в источнике. Тенсун принадлежал к третьему поколению, поэтому уже бывал в сокровенном месте. Он родился семь веков назад, когда его народ был еще совсем молод. Вторые, которым первое поколение поручило заняться выращиванием молодых кандра, не очень-то хорошо справились с поколением Тенсуна. По крайней мере, так считали сами третьи. Вторые хотели создать общество, где каждый член подчинялся бы строгим правилам и уважал старших. Совершенный с их точки зрения народ, предназначение которого заключалось в служении договорам и, разумеется, второму поколению». До самого своего возвращения Тенсун считался одним из наименее проблемных третьих. Все знали, что он кондра, которому нет никакого дела до политики на родине, который отрабатывает договоры и старается держаться как можно дальше от вторых с их интригами. Ирония судьбы, именно Тенсун, в конечном счете предстал перед судом по обвинению в самом мерзком преступлении, какое только знали кондра. Охранники провели его в центр сокровенного места, на саму платформу. Тенсун не понимал до конца, стоит чувствовать себя польщенным или устыдившимся. Даже будучи членом третьего поколения, он не нечасто оказывался так близко к сокровенности. Помещение было большим и круглым, с металлическими стенами. Платформа высотой примерно в один фут и десять футов в поперечнике представляла собой массивный стальной диск посреди каменного пола. Гладкая поверхность холодила ступни — И Тенсун в очередной раз вспомнил о своей ноготе. Руки ему не связали, это стало бы слишком сильным оскорблением даже для подобного ему преступника. Кандра подчинялись договору, даже те, кто принадлежал к третьему поколению. Он не убежит и не нападет на себя подобного. Он выше этого. Комнату освещали не каменные светильники, а лампы из голубого стекла. Раздобыть масло было непросто — а второе поколение, разумеется, не хотело зависеть от поставок из мира людей. Люди с поверхности, даже большинство слуг отца, не знали, что у Кандра имеется централизованное правительство. Так казалось безопаснее. В голубоватом свете Тэнсун без труда разглядел членов второго поколения. Все двенадцать стояли за трибунами, которые в несколько рядов располагались в дальнем конце помещения. Они находились достаточно близко, чтобы видеть, изучать и говорить, но достаточно далеко, чтобы Тенсун, стоя посреди платформы, почувствовал себя в одиночестве. Замерзали ноги. Он посмотрел вниз и увидел рядом со своими пальцами прорезанное в стальном диске платформы маленькое отверстие. Сокровенность. Она находилась прямо внизу, под ним. Тенсун из третьего поколения. Тенсун поднял голову. Это был, конечно, кан -паар, высокий кандра, точнее, предпочитавший высокое истинное тело. Как и у всех вторых, кости его были из чистейшего хрусталя, в данном случае темно-красного. Подобное тело являлось непрактичным во многих смыслах. В бою, к примеру, от таких костей толку никакого. Но, будучи одним из правителей обиталища, Канпаар явно считал хрупкость своих костей достойной платой за их блистающую красоту. "Я здесь", отозвался Тэнсун. "Ты по-прежнему настаиваешь на проведении суда?" Акцент Канпаара от чего-то усилился. Вторые предположительно говорили с тем же акцентом, что и отец, а поскольку держались в стороне от людей, их произношение не подвергалось влиянию новых диалектов. "Да," подтвердил Тенсун, Стоявший за своей каменной трибуной Канпаар нарочито громко вздохнул. Потом склонил голову перед теми, кто скрывался в верхней части помещения. Первое поколение наблюдало за происходящим именно оттуда. По периметру пещеры располагались затененные ниши, по одной на каждого. В нишах можно было разглядеть лишь смутные, человекоподобные очертания. Первые никогда не подавали голоса. это они предоставили вторым. Двери позади Тансуна открылись, раздались приглушенные голоса, звуки шагов. Он повернулся и с невольной улыбкой стал рассматривать входивших. Кондра разных размеров и возрастов. Самым младшим посетить столь важное собрание наверняка не разрешили, но более зрелые поколения, все вплоть до девятого, не могли не прийти. Это была победа, Возможно, единственное, на которую Тэнсун мог рассчитывать на суде. Если ему суждено стать приговоренным к вечному заточению, его народ хотя бы должен узнать правду. Хотя бы услышать то, что Тэнсун собирался сказать. Второе поколение ему не убедить. Кто знает, что думают, сидя в своих темных нишах, молчаливые первые. Однако Кандра помоложе, возможно, прислушаются. И, возможно, когда Тэнсуна не станет, что-то предпримут. Он следил, как они заполняют зал, занимают места на каменных скамейках. Несколько сотен. Самые малочисленные — первые, вторые, третьи, поскольку многие погибли в те времена, когда люди их боялись и истребляли. Представителей последующих поколений было намного больше. Одно только десятое включало сотню с лишним особей. Скамьи сокровенного места строились с таким расчетом, чтобы их хватило на всех. Правда, сейчас здесь находились только кондра, не занятые исполнением договора или чем-то еще. Тэнсун надеялся, что Милаан не придет, но она показалась в дверях чуть ли не первой. На мгновение он испугался, что сейчас она бросится через всю комнату и взбежит на платформу, куда допускались лишь благословенные или проклятые». Однако Милаан застыла в дверном проеме, заставив остальных с раздражением проталкиваться к незанятым местам. Тенсум сразу узнал ее, несмотря на весьма причудливое истинное тело. Тонкие деревянные кости казались преувеличенно, неестественно гибкими. Череп был длинным, с заостренным треугольным подбородком, глаза выглядели слишком большими, а витые шнуры заменяли волосы. Молодые поколения расширяли границы дозволенного, раздражая вторых. Тенсун, наверное, мог бы с ними согласиться, даже сейчас он считал себя приверженцем порядка. Но сегодня вызывающее тело Милаан лишь заставило его улыбнуться. Сразу успокоившись, Милаан отыскала себе место в первых рядах, возле нескольких седьмых. Эти предпочитали и вовсе деформированные истинные тела, Один напоминал каменную плиту, у другого было четыре руки. «Тэнсун из третьего поколения», — официальный тон Канпаара заставил зрителей притихнуть. «Ты упорно требовал суда в присутствии первого поколения. Согласно первому договору, мы не можем вынести приговор, не позволив тебе выступить в свою защиту. Если первое поколение сочтет необходимым отменить наказание, тебя освободят». В противном случае ты должен будешь принять решение совета вторых, которое и определит твою судьбу. Я понял, откликнулся Тенсун. В таком случае Канпаар облокотился на трибуну. Мы начинаем. Он совсем не обеспокоен, понял Тенсун. Похоже, он собирается развлечься. А почему бы и нет? после того, как они веками внушали, что третье поколение состоит из негодяев. Все это время вторые пытались исправить свои ошибки, а ошибками они считали то, что дали нам слишком много свободы, позволили считать, что мы ничем не хуже их. Доказав теперь, что я самый спокойный из третьих, представляю опасность, Кан-Паар одержит победу в войне, которую ведет большую часть своей жизни. Тенсуну всегда казалось странным, что вторые так сильно опасались третьих. Им понадобилась лишь одна смена поколений, чтобы осознать свои ошибки. Четвертые были почти столь же лояльны к ним, как и пятые, если не считать нескольких отклонений от нормы. И все же кое-кто из молодых поколений, Мелаан и ее друзья, к примеру, действовали так, что, возможно, вторые боялись не зря. Поэтому и собирались принести Тенсуна в жертву. Таким им представлялся путь восстановления порядка и благочестия. Их точно ожидал сюрприз.